Итак, развитие промышленности после падения крепостного права. Крепостного права. Ну, нужно сказать, что промышленность и после отмены крепостного права в России была неоднородна. Было несколько форм производства. Была и крупная машинная фабричная индустрия, безусловно. Но была и домашняя промышленность, домашние промыслы, так называемые кустари. Развивалось одно время и ремесло, и капиталистическая мануфактура. Ремесло, мелкие промыслы, мануфактура основывались на ручном труде. Вместе с тем мануфактура имела дело уже с крупным рынком, с крупным капиталом, значительным числом рабочих. Это сближало ее с крупной машинной индустрией. Еще больший прогресс в этом отношении принесла фабрика. Все отрасли промышленности и текстильные, и металлургические, и металлообрабатывающие после реформы 1861 года сильно увеличили объем производства. Во всех отраслях промышленности развивалась машинная индустрия с громадной быстротой, невиданной при крепостничестве. Мануфактуры превращались в фабрики. Нам на эти фабрики стягивались массы рабочих, росло применение паровых двигателей, внедрялась новая технология производства, в частности, применение минерального топлива в металлургии вместо древесного, применение бессемеровского и мартеновского способов и так далее. Крупная машинная индустрия завершила полное отделение рабочего от сельского хозяйства и превратила рабочих в фабрично-заводской пролетариат. Машинизация промышленности сопровождалась в переформенное время процессом концентрации производства, изменениями в размещении его, Вытеснение мелкого производства и мануфактуры фабрикой принесло резкое увеличение размеров производства промышленной продукции. Вот, повторю еще раз, по весьма грубым приблизительным подсчетам промышленная продукция России периода промышленного капитализма вот за 40 лет до начала империалистической эпохи, с 60-го по по 90 год, увеличилась в 7 или по другим данным даже в 8 раз. Вот 7-8 кратный рост. 7-8-кратный рост. Но, с другой стороны, темпы роста в разных отраслях были не одинаковыми. Кризисы сильно тормозили рост промышленного производства. Скажем, в первые годы после реформы объем продукции и численность рабочих в промышленности несколько сократились. Причем причины сокращения были в отдельных отраслях различными. Например, Например, в хлопчатой бумажной промышленности сокращение производства было результатом уменьшения подвоза хлопка из США, где с 1861 по 1865 год началась гражданская война. Им там было уже недохлопка. В горной промышленности значительное сокращение объема производства и численности рабочих было прямым следствием отмены крепостного права. Масса крепостных, работавших на горных заводах, покинула их. Однако, после того как... Последствия этих обстоятельств были преодолены в хлопчатобумажной, машиностроительной, химической, горной, других отраслях производства, промышленности. Объем производства и число рабочих стали быстро расти. Стали быстро расти. А о росте промышленного производства свидетельствует увеличение численности фабрик в переформенное время. А численность фабрик, то есть предприятий с числом рабочих не менее 16 в Европейской России, вот, например, без учета горных предприятий, в 1866 году было примерно 2500-3000, в 1979 4500, в 1990-м 6000, а в 1995 году 6400 предприятий. 6400. Но это вот... С учетом и мелкой промышленности, число таких предприятий было, конечно же, конечно же значительно больше. Значительно Теперь рассмотрим хотя бы кратко развитие основных отраслей крупной промышленности в России. Огромную роль в процессе развития капитализма в России, в частности, в создании внутреннего рынка, играла, безусловно, текстильная промышленность. Именно с нее началась индустриализация многих капиталистических стран, в том числе России. Она была здесь не исключением. Именно значит, вот в полиформенное время текстильная промышленность представляла вот различные стадии развития капитализма, различные формы организации промышленности, причудливо переплетались, соседствовали друг с другом. Хлопчато-бумажная промышленность России еще в первой половине XIX века по быстроте своего развития стояла впереди остальных отраслей. Относительно быстрые темпы роста производительности труда в этой отрасли объяснялись решающей ролью вольнонаемного труда в развитии хлопчата бумажной промышленности, промышленный переворот. Возникновение капиталистической организации производства в этой отрасли промышленности произошло еще даже до освобождения крестьян. Уже в 60-х годах 19 века в хлопчатобумажной промышленности насчитывалось порядка 16 тысяч механических станков. А в 90-м году их было уже 87 тысяч. То есть рост в разы да, за какие-то 30 лет. С 16 тысяч до 87 тысяч. Чуть ли не где-то... Там в пять с лишним раз. Развитие сахарной промышленности происходило в условиях таможенного покровительства. Благодаря этому, а также значительному увеличению внутреннего производства, сахара, привоз его из-за границы во второй половине XIX века, неуклонно снижался. Более того, Россия стала экспортировать сама этот продукт. Причем царское правительство для форсированного вывоза сахара из России назначало сахарозаводчикам вывозные премии. Концентрация сахарной промышленности уже в 80-х годах 19 века достигла такой большой степени, что промышленники с целью повышения цен на сахар на внутреннем рынке образовали монополистическое объединение. В приформенное время быстро росла металлообрабатывающая промышленность. В 1963 году возник завод Листа в Москве, Струэ в Коломне. В 1964 м Пермский, Пушечный и Механический в мотовильхе В 1966 году – завод Фендериха в Одессе и завод Вейхельта в Москве и ряд других. Примеры можно множить. По неполным данным Департамента мануфактур и торговли, динамика числа заводов Значит, металлообрабатывающей промышленности, рабочих и продукции на них с 61 по 90 год, то есть за 30 пореформенных лет, была, значит, была следующей. Вот, например, в 61 году было 106 металлообрабатывающих заводов. 106. Там работало 12 400 рабочих. Продукции давалось на 7 миллионов рублей. Это 61 год. 70 год. Заводов уже 198. Работают 30 тысяч человек. Продукции дается на 29 миллионов рублей. 1975 год. Заводов уже не менее 233 Работает 41 тысяча рабочих. На 41 миллион произведено продукции. 1985 год. 336 заводов. 42 800 рабочих работают. На 41 миллион продукции. Наконец, 1890 год. 412 металлообрабатывающих заводов. 49 тысяч рабочих. Продукции произведено на 52,5 миллиона рублей. Вот посмотрите, хотя бы по росту произведенной продукции за 30 лет да, металлообработки с 61 по 90 год с 7 миллионов до 52,5. То есть где-то в 7,5 раз прирост продукции, вот если брать в этих цифрах, да, в миллионах рублей. То есть вот если численность предприятий и количество рабочих возросли в 4 раза, то продукция этой отрасли возросла где-то более чем в 7 раз. Что свидетельствовало о росте производительности труда и концентрации производства в этой отрасли индустрии. Экономическая политика царской администрации благоприятствовала развитию металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Так, например, в 1866 году было решено, Изготовлять принадлежности для железных дорог внутри страны, несмотря на серьезные затруднения и высокие издержки производства. Кстати, вот железнодорожное строительство стало локомотивом, так сказать, и в прямом, и в переносном смысле, если хотите, да, для многих других отраслей российской экономики. Железные дороги требовали все больше металла, все больше чегуна все больше угля, вот, и промышленность стала работать на обслуживании железных дорог, тем самым развиваясь и подтягивая до рекордных уровней свои результаты. Вот, в целях развития собственного машиностроения в 1869 году устанавливается таможенная пошлина на ввозимые иностранные машины, кроме сельскохозяйственных, бумагопредельных, и, значит, типографских. Нельзя не признать, что это были разумные, объективно разумные, прогрессивные экономические меры. Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность росла не только в количественном, но и в качественном отношении. Совершенствовалась технология производства котлов, паровых машин, двигателей, паровозов, вагонов, турбин, станков предельных машин, ткацких станков и так далее. Но! Было одно но. Но заключалось в том, что развитие машиностроения в России сдерживалось такими факторами, как недостаток квалифицированных инженеров, конкуренция на внутреннем рынке более дешевого импортного оборудования. Резко возросший спрос на сельхозмашины, о чем говорили мы ранее в предыдущих лекциях, вызвал к жизни возникновение в Новороссии, на Украине, в Прибалтике большого числа заводов, производивших плуги, жнейки, конные молотилки и другие машины. В целях содействия развитию машиностроения внутри России правительство в 1985 году XIX 19 века ввело таможенное обложение импортных сельхозмашин. Развитие металлообрабатывающей машиностроительной промышленности повышало спрос на металл. Вот. Между тем, в течение десятилетия после крестьянской реформы металлургическая промышленность России переживала угнетенное состояние, связанное главным образом с тем, что эта отрасль основывалась до реформы преимущественно на крепостном труде. После реформы значительная часть рабочих ушла с заводов, возвратилась в деревню, поэтому дореформенный уровень производства чугуна 60-го года был достигнут только в 870 году. 10 лет понадобилось для этого. За это время доля России в мировом металлургическом производстве уменьшилась. А в течение 70-х годов увеличение выплавки черного металла перемежалось с ее сокращением под влиянием общего ухудшения промышленной конъюнктуры. В 80-м году для содействия развитию металлургии России правительство отменило беспошлиный ввоз железа из-за границы для машиностроительных и железнодорожных компаний. С этого времени выплавка черного металла стала увеличиваться ежегодно, причем со все нарастающими темпами. Ну, это было связано и в значительной мере с возникновением в России нового металлургического района на юге. На юге. В начале 70-х годов там создаются первые металлургические заводы. После соединения Донбасса и Криворожья железной дорогой число их в конце 80-х годов быстро значит, увеличивается. Возникли новые отрасли крупной капиталистической индустрии – каменно-угольная и нефтяная промышленность. Развитие каменно-угольной отрасли опиралась на рост южной металлургии и расширение железнодорожной сети, а добыча нефти в России в 70-х, 80-х годах в значительной степени ориентировалась на внешний рынок. На внешний рынок добычи нефти. Ну вот, еще приведу, допустим, да, несколько цифр и несколько фактов. Вот, скажем, по поводу, скажем, выплавки чугуна, которые называли хлебом промышленности, не случайно. Да? В 1867 году Урал, например, давал 11 миллионов пудов чугуна или 65% его выплавки в стране, а Юг только начинал его выплавку, 56 тысяч пудов, 0,3%. Урал сохранял первенство до 1887 года, когда он выплавлял 23,8 миллиона пудов, или 63,5%. Но юг юг развивался быстрее, и юг выходит на лидирующие позиции. Он к этому сроку стал давать чугуна, вдумайтесь, да, к 1987 году, в 74 раза больше, в 74 раза больше, да, 4,2 миллиона пудов, 1,1%. В 90-е годы. Юг вышел на первое место. В 897 году заводы Юга выплывили 46,4 миллиона пудов чугуна. Или в 828 раз повторяю, 828 раз больше уровня 1967 года. Это составило 40,5% всего чугуна в стране. Урал в 1997 году дал 41,2 миллиона пудов, или 35,8%. То есть Урал теряет свои позиции в пользу юга, да? вот в этой значит, чугунной промышленности, выплавки чугуна. Если в 1870 году Россия выплавляла 2,9 мирового производства чугуна, то в 1994 году уже 5,1%. За 10 лет, с 1986 по 1996 год, выплавка чугуна в стране утроилась. США сделали подобный шаг за 23 года, Англия за 22, Франция за 28, а Германия за 12. России понадобилось 10 лет. Самыми быстрыми темпами в мире развивалась добыча угля и нефти. За 30 лет, 1967 97 годы, добыча угля увеличилась в 25 раз. С 28 до 684 миллионов пудов. Добыча нефти в середине 60-х годов была не развита. Фактически на нулевой отметке, можно сказать. Всего какие-то смешные 557 тысяч пудов. А в 1870 году она составила 1,7 миллиона пудов. Рост в 3 раза. А в 1995-м, внимание, внимание, было добыто 384 миллиона пудов. Рост за 25 лет в 226 раз. В 226 раз добыча нефти возросла. Да? За 25 лет. То есть вот по темпам развития тяжелой промышленности Россия заняла первое место в мире. Но, но, несколько меньше были темпы просто легкой промышленности и машиностроения. И машиностроения. Правда, Россия пыталась и здесь преодолеть это отставание. То есть вот завершение промышленного переворота создало реальные условия для индустриализации страны. Для индустриализации страны. Реальные условия. Вот Россия, значит, ну вот, например... Можно привести такие цифры. 1896 год. Да? Вот стоимость продукции разных отраслей характеризовалась следующими цифрами. Еще уж поутомляю вас, да? никуда не денешься. Структура курса такова. Вот угольная промышленность да? в 196 году давала 37,7 миллиона рублей. Это 1,6% от общей стоимости продукции. Нефтяная давала 74,1 миллиона рублей, это 3%. Металлическая давала 461,6 миллиона рублей, 18,8%. Добыча полезных ископаемых, ископаемых включая золото, 55,8 млн. рублей, 2,3%. Силикатная промышленность в 1996 году исчислялась в 70 млн. рублей, это 2,9%. Лесоперерабатывающие 136,2 млн. рублей, 5,5%. Наконец, химическая 113,7 млн. рублей, 4,6%. А вот, внимание, лидировала. Лидировала в 1996 году текстильная промышленность. Она произвела продукции на 732,5 миллиона рублей. Это 29,8%. 732,5 миллиона на первом месте. Ну там дальше шла обработка смешанных веществ и животных продуктов. 109,1 миллиона рублей. Это 4,5%. И на втором месте после текстильной пищевкусовая промышленность. Пища вкусовая, то есть производство продуктов питания и так далее. Да, на 666,6 миллиона рублей. Это 27,1% всей промышленности, да, значит, в 1896 году. Таким образом, если суммируем всех отраслей группы А, я напомню, что у экономистов группа А, это производство средств производства, да, мы. Значит, вот, то есть всего. Общая стоимость промышленной продукции в 1996 году была 2 миллиарда, 457 миллионов, 300 тысяч рублей. Так вот из них группа А, производство средств производства, 805,5 миллионов, это 32,8 А группа Б, то есть легкая промышленность, производство предметов потребления, да, товаров потребления, она лидировала пока еще, миллиард, да, 651 миллион, 800 тысяч рублей, это 67,2 то есть все-таки Россия еще по объему тяжелой промышленности, средств производства, машиностроения отставала. Лидировала легкая промышленность 67,2%, в то время как вот, тяжелые только 32,8%. Вот данные 1996 -го года. Я их привел, потому что они очень показательны да? Они показательные. То есть производство промышленной вот этой продукции, средств производства, группы А, давало ровно одну треть всей промышленной продукции. Две трети давала группа В, средств потребления. То есть одна только текстильная промышленность давала продукции в полтора раза больше, чем добыча угля, нефти, руды и вся металлургия с металлообработкой вместе взятые. Ну, преобладание легкой промышленности объяснялось тем, что капиталы в ней оборачивались быстрее, больше приносили прибыли. Поэтому охотнее туда вкладывали. Да? А кроме того, сельское хозяйство России давало сельскохозяйственного сырья во много раз больше европейских стран. Ну, обычное сравнение России с другими странами по количеству угля, нефти, металла показывает разницу в степени, наверное, индустриализации. Да? Вот. Разницу в степени индустриализации, а не по объему продукции. Да? Так как перечисленные отрасли давали менее четверти продукции страны. Вот отставание в развитии индустриализации вело к тому, что Россия ввозила уголь, металл, машины, потому что своих не хватало, и потому что зарубежные часто были более высокого качества. Тем не менее, признаем объективно, что где-нибудь в 70-е и 90-е годы XIX века был сделан огромный скачок в развитии тяжелой промышленности. Индустриализация проявлялась в росте машиностроения, Вот, усиленном ввозе машин, техническом перевооружении заводов с 860 по 96 год число машиностроительных заводов выросло с 99 до 544 в 5,5 раз. А число рабочих на них с 11600 до 85445 в 7,4 раза. То есть крупные заводы преобладали в числе возникших. Были построены такие крупные машиностроительные предприятия, как Обуховский, столилите и пушечный. Механический завод Нобеля в Петербурге, паровозостроительный в Коломне, Пушечный и механический в Перми, машиностроительный в Одессе и так далее. С 1975 по 92 годы количество паровых двигателей увеличилось в стране вдвое, в два раза, а их мощность в три раза. Увеличился ввоз машин, инженеров даже целых заводов например вот не часто упоминают этот случай на страницах популярной литературы а он интересен вот например в сша в те годы был заказан и перевезен новый трубопрокатный завод и смонтирован в россии и стал давать продукцию первые теплоэлектростанции были построены в 82 году в нью-йорке а в 83 уже в петербурге вот в 75 в 1978 годах на одного рабочего в России приходилось 0,09 лошадиной силы, а в 1991 году уже 0,27, а в 2009-м 0,65. Но, но уровень, к сожалению, энерговооруженности был еще, еще весьма и весьма низким. Низкий уровень. Но были сделаны все-таки решающие шаги в превращении страны из аграрной в аграрно-индустриальную. Аграрно Но завершение процесса индустриализации тормозилось отсутствием достаточной материально-технической базы и, как это ни печально, сохранявшимися пережитками, переплетениями крепостничества. Ну вот, вступление российской промышленности в эпоху капитализма обусловило ее циклический характер. Это вообще присуще капитализму, да? В смену периодов упадка и подъема. Известно, что первый кризис, например, капитализм разразился в Англии в 1825 году. С 1957 года кризисы стали мировыми, и Россия втягивалась в них. Такой вот первый значительный кризис произошел в 1973-75 годах. В основном он сказался на мелкой промышленности, не выдерживавшей конкуренции с фабрикой. Крупная промышленность пострадала меньше, так как работала на государственные заказы. Снижение производства в целом было незначительным, но зато резко упали темпы роста. Резко упали темпы роста. Например, в таких отраслях, как в промышленности, как хлопчето-бумажная, шерстяная резко упала, льняная, металлообработка, значит, машиностроение, в производстве чугуна, в обработке кож падения, в шелковой, химической, стекольной, фарфоровой, бумажной промышленности. В тот год, в 1973-й, отмечалось падение привоза товаров на Нижегородскую ярмарку и падение цен, как следствие перепроизводства. Как следствие перепроизводства. Вот. В связи с кризисом наблюдались банковские крахи. Из 24 банков, созданных в 1971-1972 годах, значительная часть обанкротилась уже в 1973 году, в том числе Херсонский, Курский, Рыбинский и так далее. Ну вот возникновение кризиса 1973 года некоторые экономисты связывались с сокращением железнодорожного строительства, которое после очень большого подъема действительно резко снизилось после 1972 года. Кто-то видел причину кризиса вне урожая, да? очевидно и то, и другое сыграло свою роль, но очевидно и то, что в стихийно возникшем, <coughs> причины кризиса также лежали глубинные, в стихийно возникшем перепроизводстве промышленной продукции, которую внутренний рынок просто был не мог, был не в состоянии поглотить. <coughs> И урожай, и сокращение объемов железнодорожного строительства, конечно, как факторы, они усугубляли этот кризис. Потом была депрессия, и с 1978 -го года началось оживление продукции. Началось оживление продукции. Это отчасти было связано с ростом военных заказов в годы русско-турецкой войны, в 1977 -го годов вот Скажем, в 1978 году прирост промышленности уже составлял 20%. 20%. Например, продукция хлопкопредельной промышленности увеличилась с 44 миллионов в 1977 до 56 миллионов рублей в 1978 году. Было оживление также в хлопчатобумажной промышленности. Но затем с 1981 -го года начался новый кризис, который к 1983 году охватил почти все отрасли. В 1983-87 годах наблюдалась депрессия, замедлявшая темпы роста. И, наконец, с 1893 года начался бурный промышленный подъем, продолжавшийся 7 лет до 1900 года. Один из самых бурных промышленных вообще подъемов вообще во, во всей истории промышленности России. Вот 193-190 -го, -го годов. О нем еще позже мы поговорим. Вот что касается кризиса 1983 года, то объем хлопкопредельного производства составлял к предыдущему году 91%, а ткацкого – около 86%. Цены на пряжу и ткани в 1983 году значительно снизились. Значительно снизились. Перепроизводство промышленных товаров ввело к росту безработицы, к снижению зарплаты рабочих. Например, на Ореховской хлопчатобумажной фабрике Морозова с 1982 по 1984 год. Расценки были понижены сразу на одну четверть, на одну четверть, что послужило, кстати, одной из причин знаменитой забастовки ореховско-зуевских э, текстильщиков. Надо отметить, что значительные сдвиги произошли в территориальном, так сказать, размещении э, промышленности в то время. Возник новый центр металлургии и добычи угля на юге, оттеснивший, Урал. Еще один новый район образовался вокруг Баку на базе добычи нефти и ее переработки. Росла тяжелая промышленность в тех центрах, где были скопления потомственных квалифицированных рабочих кадров. В Петербурге, Риге, Москве быстро развивалась, например, в Центральном районе текстильные, машиностроительные отрасли. На правобережной Украине сложился ведущий центр свекло-сахарного производства. Это тоже надо иметь в виду. В пореформенный период в России усиленно привлекался... Иностранный капитал. Ну, проникновению иностранных капиталов в Россию содействовала дешевая рабочая сила, обилие богатейших залежей полезных ископаемых, постоянное повышение пошлин на ввоз товаров. Все это обеспечивало стабильно высокие прибыли. Прибыли на капитал. Но главной же причиной была правительственная гарантия государственных займов и облигаций железных дорог. В 1993 году, по данным вот новейших исследований, из общей суммы Общая сумма э, иностранных вложений составляла примерно 2 миллиарда 951 миллион рублей. То есть без малого 3 миллиарда рублей. 2 миллиарда 951 миллион. Из них вот, облигации вот, и акции железнодорожных обществ, гарантированных государством, были 2 миллиарда 713 миллионов или 91,9%. В этом же году отечественные капиталовложения составляли 5 миллиардов 369 миллионов рублей. То есть в 1,8 раза больше иностранных. Да? Сравните, иностранный капитал 2 миллиарда 951 миллион, отечественный 5 миллиардов 369 миллионов. Да? В 1,8 раза больше значит, иностранных. В том числе в государственные фонды 3 миллиарда 136 миллионов рублей. 58,4%, а в акционерные общества 782 миллиона рублей, 14,6%. Поэтому, наверное, все-таки, даже вот исходя из этих фактов и цифр, говорить о том, как говорили, например, Некоторые там, последователи Ленина, марксистские историки, да? вот, и даже в мое еще время, в советское, когда я учился, что вот Россия угрожала закабаление, быть закабаленной да, иностранным капиталом. Даже вот из сравнения этих цифр, когда мы видим, что отечественных капиталов в 1,8 раза было вложено больше, наверное, все-таки это не совсем так. И не была уж Россия такой полуколонией отнюдь которая вот, так сказать, попала в зависимость от иностранных вот этих капиталистов. Да, наверное, все-таки это далеко не совсем так. Все-таки этот вывод несколько далек от объективности и далек от здравого смысла, если уж честно признать. Сфера приложения капиталов была разной, отечественные капиталы устремлялись в те отрасли, где прибыл была выше, в основном в легкую промышленность текстильную. Для капиталов европейских стран, где средняя норма прибыли была ниже, даже менее высокие прибыли тяжелой промышленности были выгодны. Они были выгодны. Заметную роль в середине 90-х годов иностранный капитал играл в горной, машиностроительной, химической отраслях, в основном из Франции, Англии, Бельгии, Германии. <coughs> ну, кстати, опять же, вот ввоз иностранных капиталов не был особенностью только России, отнюдь. И есть данные, что с 860 по 900 год в США, в Соединенные Штаты, 8 иностранных капиталов увеличился за эти 40 лет с 400 миллионов долларов до 3,3 миллиарда долларов. С 400 миллионов до 3,3 миллиарда долларов. То есть это было 6,6 миллиарда русских рублей. В гигантских размерах рос вывоз капитала и другие страны. По подсчетам, например, того же Ленина, значит, вот вывоз капиталов в Россию, да, вывоз капиталов в Россию из других стран составлял менее 6%, 6% общего их вывоза из Англии и менее трети общего вывоза капиталов из Франции. Так что, думаю, наверное, все-таки иностранное закабаление России как минимум не грозило. Да? Но, конечно, это имело отрицательные последствия. Нужно было обеспечить, так сказать, услугу за услугу. Например, Франция выторговала впоследствии из-за свои займы некоторые уступки в торговом договоре с Россией от 16 сентября 1905 года. В определенную зависимость могли попадать от иностранных кредиторов отдельные банки и предприятия, хотя, повторю, размер этой зависимости не был никаким катастрофическим, и его совершенно не следует преувеличивать. Проценты на вложенные иностранные капиталы вывозились за границу, вот это тоже один отрицательный момент, они шли на развитие российской промышленности. Далее поговорим о развитии внутренней и внешней торговли о развитии транспорта, в том числе железнодорожного, о денежном обращении, финансах и кредитах, кредите, кредитной системе после отмены крепостного права. Вот поговорим об этом. А также о развитии капитализма. В ШИР, о формировании пролетариата и буржуазии, некоторые факты я приведу и о отношениях между ними и поговорим об основных итогах развития капитализма в домонополистический период, эпохи так называемой свободной конкуренции, да, специфики и итогах вот российского домонополистического, так сказать, свободного промышленного капитализма. Потому что известно, что в начале XX века этот свободный домонополистический капитализм трансформировался в империализм, в монополистический капитализм. Вот об его особенностях также будем говорить уже дальше, об особенностях российского империализма в следующих наших с вами лекциях.